Глава пятьдесят Адамс, радист Ланцета, высокий и долговязый юноша с рыжими волосами и выступающим Адамовым яблоком, вошел на центрально-контрольный пункт без стука, так как капитан Поттер требовал, чтобы срочные донесения передавались ему немедленно, без обычного протоколирования, принятого на других кораблях. «Да, в чем дело, Адамс?» — спросил Поттер, высокий, сильный человек с мужественным лицом. Большой нос и тяжелые сросшиеся брови придавали ему злое выражение. На нем была парадная голубая форма с золотыми сверкающими отметками на погонах, свидетельствующими о годах службы в космической ассоциации. Но первое, на что все обращали внимание, был низкий, резкий, резонирующий голос. «Радиосигнал, сэр», — доложил радист. «От людей с грузовой шлюпки с урожаем?» «Нет, сэр. Нам пока не удалось с ними связаться. Их радио не отвечает, и мне это совсем не нравится, сэр». «Никто не даст ни гроша за твои мысли и чувства», — отрезал капитан. И его голос стал походить на треск лесопилки. «От кого послание?» «От человека» который называет себя «Рыжим Барсуком», членом команды «Доломита», — продолжал Адамс. «Доломита?» — никогда не слышал о корабле с таким названием. «А где они дислоцируются?» «Они направляются на поверхность IP-32!» Поттер уставился на радиста, нахмурившись и сдвинув брови. На ведь это невозможно!» — наконец произнес он. «Эта планета принадлежит нам!» Адамс собирался ответить, но вовремя сообразил, что Поттер разговаривает сам с собой. «Я поговорю с ним», — сказал капитан, — «соедини меня!» Радист отправился в рубку, чтобы подготовиться. Из громкоговорителя донесся голос барсука. «Капитан Поттер! С вами, — говорит, — Рыжий Барсук, член команды Доломита! Сэр, я хочу доложить вам о создавшейся ситуации!» «Продолжайте», — велел Поттер и внимательно выслушал рассказ барсука о бунте на Доломите. «Мы решили, сэр, что капитан Хобан поступает нечестно, взяв курс на территорию, принадлежащую исключительно биофарму. Люди попросили меня поговорить с офицерами. С лучшими намерениями я отправился на командный пункт и изложил наши требования». Я попросил их сначала получить разрешение на посадку у биофарма, а уж потом брать туда нас, ведь я поступил правильно, не так ли, сэр? Но капитан Хобан не согласился. Он приказал заковать меня и моих людей в железо и отправить обратно на землю. Мы не согласились, завязалась перестрелка, и мне с некоторыми товарищами удалось добраться до поверхности. «Теперь вы на IP-32», поинтересовался Поттер. «И не только мы. Здесь же и доктор Маковский на своем отделяемом грузовом отсеке. Он прилетел, чтобы украсть ваше королевское желе, а не с Хобаном преступники, а хотели отдать под суд нас». «Это очень интересно», сказал Поттер. «У вас есть их точные координаты?» «Нет, сэр, ведь нам с друзьями пришлось покидать корабль в спешке» но могу поспорить, что они уже успели послать своего робота за урожаем. — О каком роботе вы говорите? — Его зовут Нурберт, он очень походит на чужого, но он кибер. Ведь это незаконно, не так ли, сэр? Эта чертова штуковина уже убила нескольких моих товарищей. — Да, это незаконно, — проворчал капитан. — Здесь есть только один закон — мой. — Простите, сэр. «Неважно, для чего этот робот предназначен. Для сбора королевского желе, сэр. И еще он должен проложить электронный путь в муравейник, чтобы доктор Маковский мог приходить за новыми порциями, когда захочет». «Черт, побери!» – взорвался Поттер. «Они могут успеть забрать то, зачем прилетели. Исчезнуть, а мы не успеем остановить их». «Нет, сэр, не успеют» докладывал Барсук. «Я слышал, как они разговаривали по радио с капитаном Хобаном. Они планируют забраться в Муравейник, получая сигналы от робота. Но если мы с ребятами уничтожим электронный след...» «Мне нравится эта идея», – медленно произнес Поттер. «А вы справитесь? Этим вы окажете мне неоценимую услугу». «Конечно, мы справимся, сэр. Надеюсь, когда вы нас подберете, мы сможем договориться». «Ведь вы возьмете нас, не так ли, сэр?» «Вы можете на это рассчитывать», — пообещал Поттер. «Это будет служить вам наградой. Вас это устраивает, господин Барсук? Тогда идите и уничтожьте след. Потом приходите в точку с координатами 546 и 23. Там мы вас встретим. Передайте вашим людям, что они получат денежное вознаграждение за успешно выполненную работу». «Спасибо, сэр. Скоро вы о нас услышите?» Связь закончилась. Поттер повернулся к Адамсу. на чего ты здесь стоишь? Возвращайся в радиорубку!» «И ничего не говори команде, а то я сотру тебя в порошок!» «Есть, сэр!» Адамс резко отсалютовал и вернулся в рубку. Поттер подождал, пока радист закроет за собой дверь, потом оглянулся. Кроме него в комнате присутствовали главный инженер Роллинс и рулевой Дрискал. «Дрискал!» — резко позвал капитан. «Сэр, вы ничего не слышали?» «Нет, сэр, теперь можете отдохнуть. Мы с Олинсом закончим ваши наблюдения». «Есть, сэр, спасибо, сэр!» Рулевой тоже отсалютовал и ушел. Лейтенант Олинс был седым ветераном долгие годы летавшим вместе с Поттером. Они даже родились в одном городе, в Теннеси. Олинс расслабился, когда Дрискол вышел из комнаты. «Ну, Том», — произнес капитан, — «кажется, теперь ситуация в ваших руках». «Кажется так», — пробормотал Олинс, — «но пока я в этом не уверен». «Да, продолжай, Том». «Я не уверен в этом, сэр». «Так как, на мой взгляд, вы нашли слишком интересное решение проблемы!» Поттер заставил себя улыбнуться. «Я бы не сказал, что нашел интересное решение. Мне кажется, оно скорее тщательно продуманное!» Глава пятьдесят «Дождь барабанил по обшивке грузового отсека, как батарея дробовиков». Отсек раскачивался и трясся, а шторм вовсю бушевал. Казалось, он то шепчет что-то, то ревет, как раненый зверь. Стэн, Джулия и Гил переоделись в костюмы для любой погоды, но они защищали от капризов природы, а не от чужих. Пора было выходить. — Ладно, — произнес Стэн. — Джулия, ты готова? — Я совершенно готова к прогулке. — весело сообщила девушка. — Кажется, солнце садится. — Да, — подтвердил Гилл, — я проверил муравейник по дистанционному датчику. Активность достигла пика. — Самое время идти туда, — сказала Джулия. Стэн почувствовал, как теплая волна захлестнула его, когда он посмотрел на девушку. Она была молодой, красивой и очень смелой. Им пришлось побывать во многих переделках, и Джулия всегда выходила из них с честью. Он повернулся к Гиллу. Какое оружие у нас есть? Гилл открыл запирающийся ящик и продемонстрировал. У нас есть пять химических ружей с пятидесятью зарядами. Есть еще какое-то устаревшее оружие, но оно бесполезно. Их пули пятидесятого калибра производят много шума. Я принес три винтовки Гаусса, они не дают отдачи, а их стальные иглы должны оказывать сильное воздействие на чужих. Я смог принести только один Джирок и лазерные патроны 75-го калибра, два лазерных высокоимпульсных ружья с полным боекомплектом, еще с полдюжины мощных гранат. Мне хотелось бы, чтобы у нас склад боеприпасов был побольше, но придется довольствоваться этим». «Вы прекрасно потрудились», — заверил его Стен. «Оружие в полном порядке». «И, конечно, есть еще легкий буксир и многоцелевой коммутатор, ну и, конечно, ограничители, чтобы чужие нас не заметили». «Это очень важно», — сказал Стен. «Какова дальность их действия?» «Они отсырели и при стопроцентном использовании действуют примерно метра на три». «А на сколько времени их хватит?» «С этим хуже», — сообщил Гил. «Возможно, если они будут действовать на полную мощность, их хватит на полчаса, а может даже меньше». «Ну, нам придется двигаться быстрее и надеяться на удачу. Джулия, ты связалась с капитаном Хобаном?» «Только что», — Джулия говорила по переговорному устройству. Вмонтированному в браслет на запястье. Вы слышите меня, капитан? Громко и отчетливо! Услышали они голос Хобана. Я уже начал беспокоиться. Что случилось с вашими людьми? Ничего хорошего, признался Стен, но мы добрались до поверхности IP-32, все еще живы и настроя. Каковы ваши планы? Поинтересовался капитан. Джулия повернулась к Маковскому. Тот сообщил, мы собираемся выбраться из грузового отсека, капитан, буря рвет его на части, а какие новости у вас о восставших? Они захватили шлюпку и отправились на поверхность IP-32, произойдет чудо, если они туда доберутся. Чудом будет, если они погибнут, заспорил Стэн, капитан, у нас есть ограничители и нам немедленно надо кое-что сделать. «Мы собираемся пойти в муравейник по следам Норберта. Там мы сможем спрятаться от шторма, который в противном случае нас уничтожит. Мы сможем пройти к дальнему концу муравейника и оттуда добраться до шлюпки с желе. Мы проникнем на борт и дождемся вас, а вы тем временем выйдете на геосинхронную орбиту с координатами нашего корабля. Я высылаю вам его координаты незамедлительно». Пожалуйста, подтвердите прием. Пальцы Стена забегали по кнопкам компьютера. Вскоре он получил подтверждение Хобана. Я подтверждаю прием информации, доктор Маковский. Хорошо. Что вы думаете об этом плане, капитан? Мне это кажется наилучшей возможностью. АГИЛ, согласен? Андроид кивнул. Ничего другого не остается, добавил он тихим голосом. «Отлично!» — произнесла Джулия. «Да и что нам терять, кроме нашей жизни?» «Тогда отбой, капитан!» — сказал Стен, «Надеюсь, что где-то через час мы с вами увидимся!» Он повернулся к Гиллу. «У вас есть какие-то возражения?» «Как я уже говорил, доктор, ничего другого нам не остается. Но вы не считаете это делом первой необходимости!» «Я этого не говорил, сэр, но у вас на лице это написано!» Стэн оглядел окрестности при огненном закате, только что запылавшем над вершиной муравейника. Он полез во внутренний карман и достал маленькую алюминиевую коробочку по форме напоминавшую сигаретницу. Открыв ее, он извлек ампулу с королевским желе. «Ну, — произнес он, — «Пора отправляться в страну грез, а?» Профессор посмотрел на Гила с Джулией, которые наблюдали за ним. «Мне это необходимо», — защищался он. «Это боль!» Неожиданно он передумал, положил ампулу в коробочку, а коробочку засунул в карман. «Нет, идем, не откладывая», — заявил он. «Ведь желе в муравейнике намного лучше. Готовы?» Тогда, ГИЛ, открывайте люк. Андроид открыл крышку люка. Ему удалось это сделать только с помощью Джулии из-за резких порывов ветра.